Глава двадцать восьмая. Глеб. Загорается экран телефона. Легкая вибрация сообщает о входящем вызове. Отложив в сторону документы, принимаю звонок. Теперь для родных я на связи двадцать четыре на семь. Научен на своих ошибках. Вань, я тебя слушаю. Прикладываю трубку к уху, откидываюсь на спинку кресла. в Стретишь меня? В голове моментально складывается пазл. Решил все-таки прилететь. Я не удивлен. Знал, что узнав о аварии, брат не захочет сидеть на месте. Ванька своих давно хотел, но болезнь жестко скорректировала планы на жизнь. Злюсь ли я на него? Нет. Сам думал позвать. Нечестно держать его вдалеке от племяшки. Жизнь с к о р о т е ч н а я и непредсказуема. Каждый раз я боюсь услышать, что болезнь вернулась. Когда ты или кто-то из твоих близких соприкасается со смертью, Ты делаешь правильные выводы, но со временем забываешь им следовать, погружаясь в ежедневные заботы. Но нужно иногда останавливаться, оглядываться назад. Решил? Закроешь а э р о п о р т и развернешь самолет? Усмехается в трубку Иван. Подкольщик знает, на что я способен ради своей женщины. Нет, лучше встречу тебя сам. На самом деле я напряжен. Потому что не знаю, чем для наших отношений с Меладой обернется приезд брата. Сложно испортить то, что давно разрушено, но я хочу верить, что у меня получится хоть что-то исправить. Только ч е р н е драться. Ты в последнее время запустил себя, а я постоянно тренируюсь. Не хочу доставлять радость твоим сотрудникам. Я давно уже тренируюсь. Спустя восемь месяцев после ухода Мелады через не хочу взял себя в руки. Ты сначала хоть раз попади по моему лицу. Давно мы не подшучивали друг над другом, из нашего общения пропала легкость. Нужно это исправить. Вызову тебя на бой, шутит Иван. Я первый у р о ю того, кто ударит его по голове. Согласен, но выбор оружия за мной. п о ш у т и в еще немного, я выясняю, через сколько часов брат будет в Новосибе. Мне хочется устроить ему сюрприз. Ему. И Мелади. Да и что скрывать? Сам хочу ее увидеть. Вот и повод появился. Несколькими звонками решаю вопрос с р о м а ш е в ы м и подкидываю приглашение, от которого они не в силах отказаться. Плохо, что на Меладу опять свалится забота о двух неугомонных малышах, но мы с Ванькой придем на помощь. Прям чипы д е й л которые спешат. Вечером, прежде чем отправиться в аэропорт, пишу Мелади сообщение. Заеду к вам ненадолго. Ты ведь не против? Против. Но разве тебя это остановит? Приходит почти сразу. Я вижу перед собой ее недовольное лицо в момент, когда она пишет это сообщение. Злиться. Милада, как никто умеет скрывать свои чувства. За завесу ее мнимого отчуждения сложно пробраться. Мне когда-то удалось. Я ловил неподдельный кайф, наблюдая ее настоящую. Хочу вернуть эти ощущения в свою жизнь. Нет, отправляю, а у самого губы растягиваются в улыбке. Знаю, что ее мой ответ и восклицательный знак в конце злят. Пусть лучше злиться, чем будет равнодушный и отчужденный. Самолет Ивана прилетает вовремя, погода словно благоволит. Днем мило, а сейчас ни снега, ни ветра. На несколько дней киваю на багаж. Ванька налегке, с одним чемоданом и сумкой. Как оказалось, у меня нет настоящей зимней одежды, пригодной для сибирских морозов. Ухмыляется брат. Все это время вглядываюсь в его лицо. Выглядит Иван здоровым, не синяков под глазами, не бледного цвета кожи, не потери веса. Наоборот, набрал немного после нашей последней встречи, хотя, может, все дело в пуховике. Заедем в какой-нибудь детский магазин. Хочу купить подарки детям. Я уже купил. Скажем, что от тебя. Забираю ч е м о д а н и двигаюсь к выходу. Иван все-таки заставляет меня остановиться возле детского бутика одежды, когда узнает, что мы едем не ко мне, а сразу к Миладе в гости. Покупает несколько пакетов вещей. Приходится торопить. Времени побыть с моими девочками не так много. Не хочу пересекаться с Ромашовыми, особенно со Стешей. Смотрит на меня волком постоянно. Обижается за прошлое. а сказать ничего не может. Прав я был в той ситуации, но ее женскую гордость задел. Простить не может. Я о той ситуации и не вспоминал ни разу, пока она на н а ш е й с в а д ь б е пьяной мне не выдала. Переспать со мной т ы отказался, а на дочь мою повелся. А ведь она моя копия. Усмехнулась п ь я н о я и тогда тебе т и х о м и р о в не поверила, что ты меня не хочешь, а сейчас убедилась. Только замена. Не оригинал, качая головой. с т е ж ты не в себе. Иди к мужу. Отошел подальше от жены друга, боясь, что м е л а д а услышат. Их отношения со Степаном всегда были на ножах, остро и больно обоим. Стёпка своих секретарши, менеджеров в постель таскал, а с т е ж как его друзьям лезла, чтобы побольнее мужу сделать. Мой отказ много лет назад её жестко задел. р о м а ш о в а очень льстила себе, когда сравнивала себя с дочерью. Она даже не бледная копия Милады. Подъехав к дому, звоню в калитку, но мне никто не отвечает.